Все ожидали, что он скажет что-то вроде «Здравствуйте, я Христос». Но этого не произошло. Он вообще никак не представился. Когда же задали вопрос менеджеру, кто такой все-таки Виссарион, уж не Христос ли? Тот ответил, что это та же самая индивидуальность, о которой говорится в Новом Завете. То, что он Мессия, Вессарион и сам не скрывает. Однако его рассказы рассчитаны на тех, кто не знаком со Словом Божьим. Потому что сам Господь говорил, что когда Он придет, то об этом в одно мгновение узнают сразу все люди на земле. А еще Господь предупреждал, что в последние времена появятся лжеучители и лжепророки, которые постараются прельстить даже избранных. Ну, чем не Вессарион? Спросили Вессариона: "Если вы Христос, то как называть вашу маму и вашего папу?" Вессарион грустно улыбнулся, сделав вид, что опечалился, опустил голову, показывая тем самым, как ему жаль несчастных людей, задавших этот вопрос. Однако окружающие заметили, что он покраснел и даже испарина выступила на его лице. Неудобно стало или испугался. Известны случаи самоубийств в общине Виссариона. Психологи говорят о возможной связи самоубийств с нарушениями психики, вызванными жесткой диетой. Как относится ко всему этому сам глава общины? Виссарион ответил, что, к сожалению, в его общине есть психически нездоровые люди, которые так поступают. Тем самым он дал понять, что подобные случаи могут происходить и впредь. Почему же он, Мессия, возможности которого должны быть неограничены, позволил погибнуть душам несчастных? В православии, к примеру, самоубийство – смертный грех. Непонятно. Да и сам Виссарион ничего вразумительного по этому поводу не сказал. Глава церкви саентологии Хаббард говорил, что если человек хочет заработать миллион долларов, он должен создать свою религию. Для предприимчивых, нечистоплотных людей это прозвучало как призыв к действию. В результате, В Последнее время, чем не последние времена, секты стали появляться, как грибы после дождя. Запутавшись в сетях сектантов, несчастные люди, обезумев, отдают в секты все свои деньги, превращаясь в бездумных рабов. А организаторы сект только подсчитывают барыши, бессовестно наживаясь на своих духовных чадах. Вот и Вессарион очень много говорит о Мамоне. Ему нравится делать акцент на том, что богатство — это зло. «Я учу людей не быть пристрастным к богатству», заявил он в одном из своих интервью. «А вы сами беспристрастны к нему?» неожиданно спросила его корреспондентка. И Виссарион стушевался, опустил глаза, криво усмехнулся и заявил, что на вопросы о себе он предпочитает не отвечать. Действительно, что про себя рассказывать-то? Про то, что четыре жены, что во дворце живет на вершине горы, что пьет все спиртное, которое только хочет и питается одними деликатесами? А адепты живут даже не в палатках, а просто практически под открытым небом. Прикрываясь обычным полиэтиленом на конструкции из палок, и едят только проросшую пшеницу. Вот такая оказалась статеечка. Но если везет, то везет. Все-таки я в этом уже неоднократно в жизни убедился, что случай иногда играет в жизни, да и вообще в любом деле, очень много. Разгромные статьи про Виссариона шли одна за одной. И все это накануне окончания моего расследования. Было такое впечатление, что кто-то просто спустил всех собак на Виссариона.